Пробуждение из спячка. Сначала времён ещё не было дня благороднее сердцем или духом бодрее. Изумруднее не было утра, чем это. Оно открывало весну каждой грани и дунавении. Объенённые птицы носились кружа, кроты же и прочие твари, что копошатся в земле, поволезали из нор, позабыв про опасность. Небо стоит над всем океаном, индийским и тихим, и морем Карибским. Разверзлось над городом, что выдохнул пыль, что скопилась за зиму из тысячи окон. Голка двери распахнутой Настиш, как прилив, который катит на город, тот выдохнул зимнюю пыль из тысячи окон. Подобный приливу, что наступает на берег, выстернные партиеры, развешанные волна за волною на струнах фортепиано натянутых за домами. Наконец, умеренная сладость этого самого дня вывела из спячки две души, подобно застывшим фигуркам на швейцарских часах, в гипнозе на крылечке. Под лучами солнца, вернувшего к жизни их косточки, мистер и миссис Александр, безвылазно просидевшие 24 месяца в своём обветшалом доме, почувствовали, как они вновь обретают свои давно позабытые крылья. «Этот запах!» Миссис Александр пригубила воздух и разразилась обвинениями в адрес дома. «Два года. Сто шестьдесят флаконов сиропа для полоскания горла. Десять фунтов серы. Двенадцать упаковок снотворного. Пять ярдов фланери нам на грудь. Сколько горчичного масла! Пошел прочь от меня!» Она оттолкнула от себя дом. Она подставила лицо весеннему дню. «Я не могу!» распростёрла объятия. Солнце заставило её прослезиться. Они ждали ещё не готовые отказаться от двухлетнего ухода друг за другом и бесконечных недугов, свыкшись с перспективой очередного вечера вдвоём, но без восторга. Ибо провели 6 сотен таких вечеров, не видя других человеческих лиц. Мы тут чужаки. Мушки внул на тенистые деревья. И они вспомнили, как перестали открывать, когда звонили в дверь, опустили шторы из боязни, что внезапная встреча, вспышка солнечного света из пипелитых, обратив в дряхлых призраков. Но нынче, в этот брызжущий светом день, здоровье каким-то чудом вернулось к ним. Пристарелые мистер и миссис Александр спустились по лестнице и вышли в город, как туристы из подземного царства. Дойдя до главной улицы, мистер Александр сказал, «Не такие уж мы старые, мы только ощущали себя старыми. Ведь мне семьдесят два, а тебе всего семьдесят. Эльма, я задумал сделать кое-какие покупки. Встречаемся здесь через два часа». И они разлетелись, наконец-то избавившись друг от друга. Не пройдя и полквартала, оказавшись у магазина готовой одежды, Мистер Александр заметил в витрине манекен и остолбенел. Вот же, вот. Солнце согрело её румяные щёки, её ягодные уста, синие с лаковым блеском глаза, её жёлтую пряжу волос. Он простоял напротив витрины целую минуту, пока вдруг не появилась самделишная женщина, чтобы привести в порядок всё, что выставлено в витрине. Когда она подняла глаза, Мистер Александр улыбался, словно молодой остолоб. Она улыбнулась в ответ. Что за день, думал он. Я бы мог пробить дыру в дощатой двери. Я мог бы перебросить кошку через здание суда. Прочь с дороги, старик. Постой-ка. Это что? Зеркало? Не беда. Боже праведный, я и в самом деле живой. Мистер Александр вошёл в магазин. Я хочу что-нибудь купить, объявил он. Что именно? поинтересовалась очаровательная продавщица. Он глуповато озирался по сторонам. Хочу шарф. Да, шарф. Перед ним мелькали многочисленные шарфы, принесённые ею с улыбкой, от которой его сердце загудело и наклонилось, как гироскоп, выводя мир из равновесия. Выберите шарф на свой вкус. Для меня Она выбрала один подцвет своих глаз. Это для вашей жены? Он протянул ей пятидолларовую купюру. Примерьте его. Она повиновалась. Он попытался представить голову эльмы поверх этого шарфа и не смог. Оставьте себе, сказал он. Он ваш. Он выплыл из залитых солнцем дверей, в его жилах пела кровь. Сэр, позвала она, но его ис след простыл. Больше всего миссис Александр мечтала о туфельках. И расставшись с мужем, она забежала в первый же обувной. Но нужно было сначала бросить монетку в автомат, который обвеял её вробьиное тельце ароматным облаком вербены. Вот теперь, когда благоухание сошло на неё, как утренняя роса, она уверенно вошла в обувной магазин, где молодой человек с карими оленьими глазами Черными стрельчатыми бровями и шевелюрой, отливающей лаковой кожей, обмял ее щиколотки, пощекотал изнанку стопы, полоскал пальчики ног, погладил ее ступни, и они порозовели и смущенно зарделись теплым нежным румянцем. «У мадам самая маленькая ножка из всех, что я обувал в этом году. Крошечная да нельзя!» Миссис Александр превратилась в эдакое большое сердце, И продавцу пришлось напрячь голос, чтобы быть услышенным сквозь его оглушительное биение. Мадам, будьте добры, опустите пятку. Может, мадам предпочитает другой цвет? Провожая её с тремя парами туфель, он пожал ей левую ручку, как ей показалось, многозначительно оценивая её пальчики, что вызвало у неё странную улыбку. Она забыла сказать, что годами не носила обручальное кольцо, потому что пальцы распухли из-за болезни, и оно теперь где-то пылилось. На улице, вооружившись очередной медной монеткой, она нанесла визит прыскающему вербеной автомату. Мистер Александр энергично вышагивал по улицам, пританцовывая от радости, когда ему попадались некоторые личности, и наконец остановился, почувствовав лёгкую усталость, никому однако в ней не сознаваясь, у сигарного магазина. Здесь собрались мистер Блик, мистер Грей, Самуэль Сполдинг и изваяние деревянного индейца, будто и не прошло семисот с лишним дней. Не веря своим глазам, они принялись обнимать и похлопывать мистера Александра. «Джон, то ты восстал из мертвых. Придешь вечерком в ложу?» «Спрашиваешь, не слететься ли чудакам от Фэллоуз завтра вечером? Буду обязательно». Приглашения так и налетели на него тёплым ветерком. Старые друзья, как я скучал без вас. Ему захотелось сгроба vastть всех в свои объятия, даже деревянного индейца. Они раскурили его подарочную сигару и угостили пенным пивом по соседству в джунглях бильярдных столов, обтянутых зелёным сукном. "Ровно через неделю", восклицал мистер Александр, "все ко мне в гости". Мы с женой приглашаем всех, мои добрые друзья. Барбекю, выпивка и развлечения. Сполдинг сдавил ему руку. Твоя супруга не будет возражать насчёт сегодняшнего вечера? Только не Эльма. Тогда я зайду за вами в 8. Отлично. И мистер Александр улетел словно комочек испанского мха, подгоняемый ветром. После того, как миссис Александр покинула магазин, На улицах города её обнаружили сон мы женщин. Она оказалась в центре внимания во время распродажи. Дамы роились вокруг неё по двое, трое, все тороторили на перебой, смеялись, предлагали и принимали приглашения одновременно. Эльмы сегодня вечером в клубе Напёрсток. Заезжайте за мной. Раскрасневшись из последних сил, она пробилась к противоположному тротуару и оглянулась, как напоследок оглядывается на океан перед тем, как выбраться на берег. И заторопилась, засуетилась, пересчитывая на пальцах, сколько свиданий ей предстоит на той неделе в обществе улицы Вязов, в патриотической лиге женщин, в швейной корзинке и театральном клубе Элита. Отмеренное время пролетело. Часы на здании суда пробили 1 раз. Мистер Александр стоял на углу улицы, подозрительно поглядывая на часы и встряхивая их, и бормотал что-то под нос. На противоположном углу сидела женщина, и через 10 минут ожидания мистер Александр пересёк улицу. Прошу прощения, мне кажется, с моими часами что-то не так, обратился он к ней, подходя. Не могли бы вы сказать мне точное время? Джон, воскликнула она. Эльма, воскликнул он. Я стояла здесь всё это время, сказала она. А я стоял там. Ты в новом костюме? А ты в новом платье, в новой шляпе, и ты тоже в новеньких туфельках. А твои тебе впору? Жмут? Мои тоже. Я взял нам билеты на спектакль в субботу вечером Эльма и заказал места на Грин-Таун пикник на будущий месяц. Чем это ты благоухаешь? А каким одеколоном ты надушился? Теперь понятно, почему мы друг друга не узнали. Они долго изучали друг друга. Ну, пора домой. Да чего же славный денёк. И они отправились в путь в своей скрипучей обуви. Да, славный, согласились они, улыбаясь. Но потом они взглянули друг на друга украдкой и вдруг раздражённо отворачили взгляды. Их дом был погружён в синюю мглу, как пещера в свежий зелёный весенний полдень. Как насчёт обеда? Я не голоден, а ты? Я тоже. Как же мне нравятся мои новые туфли, а мне мои. Что будем делать остаток дня? Может, сходим на пьесу? Только сначала переведём дух. Ты же не устала? Нет, нет, нет, нет, нет, посхватилась она. А ты? Нет, нет, затропился он. Они сели и ощутили уютную тьму и прохладу комнаты после ослепительного жаркого дня. «Я, пожалуй, немного ослаблю шнурки», — сказал он. «Развяжу узелки ненадолго». «Я тоже». Они распустили узлы и шнурки на своей обуви. «И шляпы долой!» Не вставая с мест, они обнаджили головы. Он смотрел на нее и думал. «Сорок пять лет! Сорок пять лет в браке!» Я помню то времечко в Милсвеллли, тот день 40 лет назад. Мы ехали. Да-да. Он закачал головой. Давненько же это было. Почему бы тебе не развязать галстук, предложила она. Думаешь, стоит? Всё равно же будем выходить, сказал он. Ненадолго. Она смотрела, как он снимает галстук, и думала: замужество удалось. Мы друг друга поддерживаем, Когда я болела, он меня кормил с ложечки, купал и одевал. Отменно заботился обо мне. Сорок пять лет уже. Медовый месяц в Милс-Вэлли. Словно позавчера это было. «Почему бы тебе не избавиться от сережек?» — предложил он. «Новенькие. На вид тяжеловаты». «Да. Самую малость». Она отложила их в сторону. Они устроились в удобных мягких креслах возле столиков, открытых зелёной байкой, на коих теснились бутылочки с арникой, коробочки с пилюлями и таблетками, сыворотки, средства от кашля, подушечки, подтяжки, крем для ног, мази, бальзамы, лосьёны, ингаляторы, аспирин, хинин, порошки, колоды засаленных карт, переживших мириады неторопливых партий в очко и книги которые они читали друг другу в темной комнатушке при тусклом свете единственной лампочки, и, казалось, в сумраке гундосили темные мошки. «Может, мне скинуть туфли?» — сказал он. «На сто двадцать секунд, прежде чем мы снова выбежем. Нельзя вечно держать ноги в заперти. Они скинули обувь». «Эльма?» «Да?» — она подняла глаза. «Так, ничего», — сказал он. Они слышали тиканье каминных часов. Они перехватили друг у друга взгляд, сосредоточенный на часах. 2 часа дня до 8 вечера всего 6 часов. "Джон", сказала она. "Что?" "Не обращай внимания", сказала она. Они сидели. "Почему бы нам не надеть наши плюшевые тапочки?", спросил он. "Пойду, принесу". Она принесла тапочки. Они погрузили ступни в прохладный материал и сделали глубокий выдох. Ах. Почему ты ещё в пиджаке и жилете? Знаешь, новая одежда словно доспехи. Он снял пиджак, и спустя минуту жилет. Кресла скрипнули. Ещё только 4, сказала она чуть погодя. Время летит. Теперь уже позновато, наверное, выходить из дому. Даже слишком. Мы только передохнём. Вызовем такси, поедем ужинать. Эльма он облизнул губы. Да? Совсем забыл, он посмотрел на стену. Почему бы мне не натянуть халат после одежды, предложил он 5 минут спустя. Когда мы соберёмся пойти в город поужинать вырезкой, я успею быстро одеться. Вот теперь ты говоришь дело, согласилась она. Джон, ты хочешь мне что-то сказать? Анна посмотрела на новые туфли, лежащие на полу. Вспомнила дружелюбное пощипывание в ступнях, неторопливое поглаживание пальцев ног. "Нет", ответила она. Один прислушивался к биению сердца другого в комнате. Одетые в халаты, они сидели и вздыхали. "Я устала самую чуточку, не слишком, понимаешь?" сказала она. "А самую малость. Естественно, это же такой день, такой день." Ты же не можешь вот так взять и выскочить. Надо быть осмотрительнее. Годы уже не те. Именно. Я тоже немного подустал, признался он между прочим. Может, она посмотрела на часы. Может, сегодня перекусим дома, а завтра вечером пойдём куда-нибудь поужинать? Вот это дельное предложение, сказал он. Не так уж я безудержно голоден. Странно, я тоже Но сегодня вечером мы идём в кино. Ну, конечно. Они сидели, пощипывая сыр с чёрстыми голетами, как мышки в темноте. 7 часов. А знаешь, сказал он. Меня что-то подташнивает. Да ну. Спина побаливает. Хочешь, помассирую? Спасибо, Эльма. У тебя золотые руки. Ты знаешь толк в массаже. Не слишком сильно, не слишком нежно, а как надо. У меня в ногах жжение, сказала она. Вряд ли я смогу пойти сегодня в кино. Как-нибудь в другой вечер, сказал он. Может, сыр не свежий? У меня изжога. Ты тоже заметил? Они взглянули на бутылочки на столе. Половина восьмого. Без четверти восемь. Почти восемь. Джон, Эльма, они засмеялись от неожиданности. Что такое? Говори. Нет, ты первый. Они погрузились в молчание, наблюдая за часами. Их сердца бились всё чаще и чаще. Лица побледнели. Я, пожалуй, приму мятного масла от желудка, сказал мистер Александр. Когда закончишь, передай мне ложку, сказала она. Они сидели, почмокивая губами в потёмках, при свете одной только лампочки мотылька. Тик-так. Тик-так. Тик-так. Они услышали шаги на тротуаре, потом на крыльце. Зазвонил звонок. Они оцепенели. Звонок зазвонил опять. Они сидели в темноте. Ещё 6 звонков. "Давай не открывать", сказали они одновременно. Снова остолбенев, они смотрели друг на друга в изумлении. Они сидели в разных углах, уставившись друг другу в глаза. Вряд ли это кто-то очень важный. Ничего важного. У них одни разговоры на уме, а мы устали, правда? Разумеется, сказал он. Звонок в дверь. Звякнула очередная порция мятного сиропа, принятая мистером Александром. Его жена глотнула пилюлю и запила водой. Звонок зазвенел в последний и решительный раз. Я только гляну в окно, сказал он. Он покинул жену и сходил посмотреть. Самуэль Сполдинг повернулся и спускался с переднего крыльца. Мистер Александр не мог вспомнить его лица. Миссис Александр втихаря выглянула в окно другой комнаты, выходящей на переднее крыльцо. Она увидела, как женщина из клуба наперсток поворачивает с тротуара и поднимается на встречу уходящему мужчине. Они встретились, и их голоса бормотали в тиши весеннего вечера. Двое незнакомцев вместе смотрели на тёмный дом и что-то о нём говорили. Вдруг они рассмеялись. Они ещё раз посмотрели на дом. Затем мужчина и женщина вместе сошли на тротуар, зашагали по улице под сенью деревьев, в лунном свете смеялись, трясли головами и болтали, пока не скрылись из виду. Вернувшись в гостиную, мистер Александр обнаружил жену с тазиком тёплой воды. в котором они могли на пару попарить ноги. Она решила, что лишняя бутылочка арники тоже не помешает. Он слушал, как она моет руки. Когда она вернулась из ванной, её руки и лицо пахли мылом, а не весенней вербеной. Они уселись парить ноги, думая, будет лучше вернуть эти билеты на субботний спектакль, сказал он. И билеты на бенефис на той неделе тоже. Никогда не знаешь наперёд. Правильно, сказала она. Весенний полдень, казалось, случился миллион лет назад. Интересно, кто это звонил у двери? сказала она. Умане приложу, сказал он, дотягиваясь до мятного масла. Он проглотил содержимое ложки, партию в очко мadam. Миссис Александр откинулась назад на своём стуле, изящно выгнув спину. Не возражаю, сказала она. анна